Глава 10. Вечером Аллены, Морланды и Торпы встретились в театре. Изабелла сидела рядом с Кэтрин и, благодаря этому, получила возможность поделиться с ней некоторыми из тех тысяч новостей, которые у нее накопились за время их бесконечной разлуки. — Боже, Кэтрин, любовь моя! Наконец-то мы опять вместе! — воскликнула она, когда Кэтрин вошла в ложу и села в соседнее кресло. Итак, мистер Морланд, он сидел по другую сторону от нее, до конца вечера вы от меня не услышите ни слова. Извольте на это не рассчитывать. Кэтрин, милочка, как прошла для вас эта вечность? Впрочем, мне незачем спрашивать, вы чудесно выглядите. Сегодня у вас еще более восхитительная прическа, чем обычно. «Ах, вы негодное создание! Вам хочется покорить весь мир? Вы знаете, мой брат от вас без ума. А что до мистера Тилни, то ведь это дело решенное. При всей вашей скромности теперь вы не можете сомневаться в его чувствах. Его возвращение в бат достаточно их прояснило. Чего бы я ни дала, чтобы, наконец, на него посмотреть. В самом деле я без ума от нетерпения». Мамаша утверждает, что это самый обаятельный молодой человек на свете. Вы знаете, она его утром видела. Познакомьте меня с ним, ради Бога. Он в театре? Ради всего святого. Посмотрите вокруг. Поверьте, пока я его не увижу, я просто не существую. — Его что-то не видно, — сказала Кэтрин. Наверное, он не пришел. — Это ужасно! Мне, наверное, не суждено с ним познакомиться. «Вам понравилось мое платье? Как будто неплохо выглядит. Рукава я придумала совершенно сама. Вы знаете, мне так осточертел Батт. Мы с вашим братом утром решили, что хотя здесь и можно неделю-другую развлечься, но жить здесь постоянно мы бы не согласились ни за какие миллионы». Оказывается, мы оба предпочитаем сельскую жизнь. Наши взгляды в самом деле удивительно схожи. Мы не нашли никакого различия. Мне бы не хотелось, чтобы вы при этом разговоре присутствовали. С вашей насмешливостью вы бы сказали по этому поводу «Бог весь что!» «Право, вы напрасно так думаете. Ах, я уверена, я знаю вас лучше, чем вы себя». Мы бы сказали, что мы созданы друг для друга или какой-нибудь вздор в этом роде, и расстроили бы меня до слез. Я бы покраснела, как ваши розы. Нет, я бы ни за что в мире не хотела, чтобы вы тогда были рядом. Вы ко мне несправедливы. Я не могла бы сделать столь неуместного предположения, не говоря о том, что оно бы мне просто не пришло в голову. Изабелла посмотрела на нее с недоверием и весь остальной вечер разговаривала только с Джеймсом. Решимость встретиться с мисс Тилни проснулась в кетрин на следующее утро с новой силой, и до обычного часа посещения галереи ее не покидала тревога, как бы этому не помешало какое-нибудь новое обстоятельство. Но ничего не случилось. Их не задержал ни один посетитель. И в надлежащее время она со своими спутниками отправилась в галерею, где все шло по заведенному обычаю и велись обычные разговоры. Выпив стакан воды, мистер Аллен заговорил с каким-то джентльменом о политике, сравнивая высказывания читаемых ими газет а леди стали прогуливаться по залу, подмечая всякое новое лицо и почти всякую новую шляпку. Женская часть семьи Торп, сопутствуемая Джеймсом Морландом, появилась в толпе меньше, чем через четверть часа, и Кэтрин тотчас же заняла обычное место подле своей подруги. Джеймс, который теперь всюду сопровождал Изабеллу, занял такое же место с другой стороны, и, отделившись от остальных, они какое-то время прохаживались втроем, пока Кэтрин не усомнилась в удобстве своего положения, при котором она целиком была прикована к подруге и брату, не пользуясь ни малейшим ответным вниманием. Ее спутники были все время заняты чувствительными объяснениями или оживленными спорами, но выражали чувства таким тихим шепотом, а оживление таким громким смехом, что хотя каждый из них нередко просил у Кэтрин поддержки, она была к этому решительно не способна, так как не разбирала в их разговоре ни слова. В конце концов ей все же удалось от них отделаться, сказав, что ей необходимо поговорить с Мистилне, появлению которой в обществе миссис Хьюз она очень обрадовалась и она подошла к молодой леди с той решимостью поближе с ней познакомиться какой вряд ли могла бы набраться не подтолкни ее вчерашние неудачи мистил не встретилась с ней очень приветливо ответив на все ее дружественные обращения с равным доброжелательством И они разговаривали до тех пор, пока вся компания не покинула галерею. И хотя, по всей вероятности, ни та, ни другая девица не сделала ни одного наблюдения и не произнесла ни одной фразы, которые бы не говорили под этой крышей тысячи раз на протяжении каждого сезона, все же простота, безыскусственность и искренность сказанного были в данном случае несколько необычными. «Как хорошо танцует ваш брат!» наивно воскликнула под конец Кэтрин, одновременно удивив и порадовав этим свою собеседницу. «Вы говорите о Генри?» ответила та с улыбкой. «О да, он танцует неплохо». Ему, наверное, показалось странным, когда я в тот вечер ответила ему, что уже приглашена танцевать, хотя сидела среди зрителей. Но меня в самом деле еще с утра пригласил мистер Торп. Мисс Тилни смогла в ответ только кивнуть. «Вы не можете себе представить», добавила Кэтрин после минутного раздумья. Как я была удивлена, снова его увидев. Я не сомневалась, что он совсем уехал из Бата. Когда Генри имел удовольствие видеть вас первый раз, он приезжал в Бат всего на один-два дня, чтобы снять для нас помещение. Это не приходило мне в голову. И, конечно, нигде его не видя, я решила, что он уехал. Не правда ли молодую леди, с которой он танцевал в понедельник, звали мисс Смит? Да, это знакомая миссис Кьюз. Кажется, она была рада потанцевать. Вы находите ее хорошенькой? Как вам сказать? — А он, наверное, никогда не заходит в галерею? — Нет, почему же? Но сегодня они с отцом отправились на верховую прогулку. В это время к ним подошла миссис Кьюз и спросила у мисс Тилни, собирается ли она уходить. — Надеюсь иметь удовольствие видеть вас скоро еще раз, — сказала Кэтрин. — Вы и будете завтра на котельонном балу. Думаю, что мы... Конечно, мы там будем. Почти, наверное. Очень приятно. Мы тоже туда придем. Эта любезность была должным образом возвращена, после чего они расстались. Причем мисс Тилни вынесла из разговора некоторые представления о чувствах своей новой знакомой. А Кэтрин полную уверенность в том, что она их нисколько не обнаружила. Возвращаясь домой, она была счастлива. Утро целиком ответило ее ожиданиям, а завтрашним вечером связывались надежды на новые радости. Главной ее заботой сделался теперь выбор платья и прически для предстоящего бала. Увы, в этом она не заслуживала оправдания. «Одежда это суета-сует», и чрезмерное к ней внимание нередко производит обратное действие Кэтрин могла прочно усвоить эту истину. Ее двоюродная бабушка сделала ей соответствующее наставление только в прошлое Рождество. И все же, лежа в постели в среду ночью, она не засыпала целых 10 минут, не зная, какому платью отдать предпочтение — вышитому или в крапинку и только недостаток времени помешал ей заказать для Бала новый наряд. Она совершила бы при этом немалую, хотя и весьма распространенную ошибку, предостеречь от которой с большим успехом ее мог бы представитель другого пола, нежели собственного, скорее брат, нежели двоюродная бабушка, ибо только мужчине известно, насколько мужчины нечувствительны, к новым нарядам. Многие леди были бы уязвлены в своих чувствах, если бы поняли, насколько мужское сердце невосприимчиво ко всему новому и дорогому в их убранстве, как мало на него действует дороговизна ткани и в какой мере оно равнодушно крапинкам или полоскам на кисее или муслине. Женщина наряжается только для собственного удовольствия. Никакой мужчина благодаря этому не станет ею больше восхищаться, и никакая женщина не почувствует к ней большего расположения. Опрятности изящества вполне устраивают первого, а некоторые небрежности беспорядок в туалете особенно радуют последнюю. Но ни один из этих основательных доводов не нарушал, однако, душевного спокойствия нашей героини. В четверг она вошла в бальный зал, полная чувств, разительно непохожих на те, которые переживала, входя в него в понедельник. Тогда она была счастлива тем, что ее пригласил танцевать мистер Торп. Сейчас ей больше всего хотелось не попасться ему на глаза, чтобы не оказаться снова им приглашенной. Ибо хоть она и не могла, не смела надеяться, что мистер Тилни пригласит ее в третий раз, ее надежды, желания и планы были сосредоточены только на этом и ни на чем другом. Всякая молодая девица легко представить себе чувство моей героини в эту ответственную минуту, поскольку всякая молодая девица в ту или иную пору переживала нечто подобное каждой приходилось или по крайней мере якобы приходилось избегать ухаживания того от кого ей хотелось отделаться и каждая стремилась привлечь внимание того кому ей хотелось понравиться и как только торпы присоединились к их компании страдания кэтрин начались она трепетала когда джон тор приближался пряталась от него сколько могла и делала вид, что не слышит, когда он с ней заговаривал. Котильоны кончились, начался контрданс, а Тилни не показывались. — Пожалуйста, не пугайтесь, моя дорогая, — прошептала ей Изабелла. — Но я в самом деле собираюсь снова танцевать с вашим братом. Конечно, я понимаю, насколько это ужасно. Я уже сказала мистеру Морланду, что ему следует этого стыдиться. Но вы с Джоном можете облегчить наше положение. Поторопитесь, любовь моя, и присоединяйтесь к нам. Джон только что отошел и через минуту вернется. У Кэтрин не было ни желания, ни времени ей ответить. Парочка удалилась. Джон Торп находился неподалеку, и она была совсем пала духом. Чтобы не создавать впечатление, что она его поджидает или высматривает, кетрин уставилась глазами в свой веер. И, упрекнув себя в глупости, которая позволила ей надеяться встретить в такой толпе, да еще так скоро, мистера Тилни, она вдруг обнаружила, что к ней обращается он сам, вновь приглашая ее на танец не труднодно себе представить с какими сверкающими глазами и выражением готовности она приняла его приглашение с каким сердечным трепетом шла с ним по залу чтобы присоединиться к танцующим ускользнуть из под самого носа джона торпа и быть приглашенной с места в карьер мистером тилни как будто он ее нарочно разыскивал казалось судьба не могла принести ей большего счастья. Едва только они нашли место среди танцующих пар, ее внимание было отвлечено Джоном Торпом, который появился у нее за спиной. — Ба, мисс Морланд, что это значит? Мне думалось, мы будем танцевать вместе. — Странно, что вам это пришло в голову. Вы меня не приглашали. — А вот так здорово! Черт побери, я пригласил вас, как только сюда вошел, и уже собирался вести вас на танец, поворачиваюсь, а вы пропали. Это шутка дурного тона. Я и пришел-то на бал за тем, чтобы с вами танцевать. Мы условились еще в понедельник, я помню. Как же? Я пригласил вас, когда вы дожидались в гардеробной, и я уже всем здесь похвастался, что танцую с самой красивой девчонкой на этом балу когда увидит, что с вами другой кавалер, меня поднимут наспех? — О, нет! Никто и не подумает, что вы говорили обо мне. Клянусь, если кто-то так не подумает, я этого дурака выброшу за дверь. Что это с вами за молотчик?» Кэтрин удовлетворила его любопытство. — Тилни? Хм, не знаю такого. Кавалер хоть куда? Он вам как раз подстать, а лошадь ему не нужна. Тут у моего дружка Сэма Флетчера есть одна на продажу. Угодит кому угодно. Дьявольски умна в упряжке. Всего лишь за сорок геней. Я не раз уже решал ее взять. Такое у меня правило — покупать любую добрую лошадь, какую увижу. Но мне она не годится. Она не для охоты. За настоящую охотничью лошадь я бы отдал любые деньги. Сейчас у меня их три, самых лучших, какие только ходили под седлом. Я бы их не продал и за 800 геней. К будущему сезону мы с Флетчером надумали купить дом в Лестершире. Чертовски неудобно останавливаться в гостинице. После этой фразы ему уже больше не пришлось злоупотреблять вниманием Кэтрин, так как его неотдалимо оттеснила от нее длинная вереница молодых леди. Мистер Тилни подошел к ней поближе, сказав, «Этот джентльмен вывел бы меня из терпения, если бы задержался возле вас еще хоть на полминуты. Какое у него право отвлекать от меня внимание моей дамы? Мы с вами заключили договор, что этим вечером будем доставлять друг другу как можно больше приятного». И все приятное, чем каждый из нас располагает, принадлежит на это время его партнеру. Никто не смеет отвлекать внимание одной из сторон договора, так как этим он наносит ущерб другой стороне. Контерданс, по-моему, подобие брака. В том и другом главные достоинства человека — взаимная верность и обязательность. И мужчинам, которые предпочитают не жениться или не танцевать, Не может быть дело до или дам их соседей. Но это такие разные вещи. По-вашему, их нельзя сравнивать? Разумеется, нет. Те, кто женится, не могут разойтись и обязаны вести общее хозяйство. А те, кто танцуют, только находятся в большом зале друг против друга, проводя вместе лишь полчаса. Вот, оказывается, каково ваше представление о браке и о танцах. Если смотреть на это таким образом, сходство как будто немного. Но, мне кажется, на них можно взглянуть и по-другому. Вы согласны, что в обоих случаях мужчина вправе выбирать, а женщина только отказывать? Оба случая представляют собой соглашение между мужчиной и женщиной, заключенное для взаимной пользы. Раз в него вступив, до истечения срока они принадлежат только друг другу. В каждом случае долгом обоих является не давать повода партнеру желать другого устройства своей судьбы, а главной заботой не позволять воображению отвлекаться на достоинство посторонних, представляя, что эта судьба могла бы сложиться более благоприятно. Вы согласны со всем этим? Конечно, когда вы так рассуждаете, это выглядит убедительно. И все же разница между двумя вещами очень велика. Их даже рядом нельзя поставить, ведь они налагают совсем разные обязательства. В одном отношении есть, конечно, отличие. В браке мужчина доставляет средства существования женщине, а женщина хлопочет о домашних радостях для мужчины. Его дело — добывать, ее — улыбаться. В танцах же Обязанности распределяются обратным образом. Радовать, угождать должен он, а она заботится о вире и лавандовой воде. Должно быть, именно это отличие в распределении обязанностей привлекло ваше внимание и заслонило основное сходство. — Вовсе нет. Я об этом даже не думала. В таком случае я просто теряюсь. Но об одном я все же должен сказать. Ваши взгляды меня тревожат. Вы совершенно отрицаете сходство названных обязательств. Уж не следует ли отсюда, что вы смотрите на долг партнера по танцам не так строго, как того мог бы желать ваш кавалер? Не должен ли я бояться, что стоит тому джентльмену, с которым вы только что беседовали, вернуться или еще к какому-нибудь другому к вам обратиться? и вам ничто не помешает разговаривать с ним так долго, как только заблагорассудится? Мистер Торп, настолько близкий друг моего брата, что если он заговорит со мной снова, мне опять придется ему ответить. Но кроме него я знаю в этом зале не более трех молодых людей, и вся моя безопасность зиждется только на этом. Увы, увы. Что ж, мне кажется, это обеспечивает ее наиболее надежно. Если я никого больше не знаю, мне не с кем здесь разговаривать. К тому же мне не хочется говорить с кем-нибудь, кроме вас. Вот теперь я получил более стоящее обеспечение, которое придает мне храбрости для дальнейшего». «Находите ли вы Бат столь же приятным городом, каким он вам показался, когда я впервые имел честь с вами беседовать?» «О да, пожалуй, даже более приятным». «Хм, более приятным? Но будьте осторожны, иначе вы забудете, что в положенное время он обязан вам надоесть. Это должно произойти через шесть недель после приезда». Не думаю, что мне надоест. да же если бы мне пришлось провести здесь шесть месяцев. В Бате, по сравнению с Лондоном, меньше разнообразия. Такое открытие делается здесь всеми ежегодно. Я допускаю, шесть недель в Бате можно провести довольно сносно. Но дальше он становится скучнейшим местом на свете. Вам это будут говорить? люди любого звания приезжающие сюда каждую зиму растягивающие здесь свои шесть недель до десяти или двенадцати и покидающие бат только потому что не могут себе позволить остаться здесь дольше ну что ж пусть другие говорят что хотят для тех кто бывает в лондоне бат может быть малоинтересен Но люди, подобные мне, живущие в глубокой провинции, в маленькой деревушке, не обнаружат в нем меньше разнообразия, чем у себя дома. Здесь столько развлечений, столько можно увидеть и сделать за день, не то что у нас. Вы не очень любите сельскую жизнь? О, нет, люблю. Я провела все детство в глуши и всегда была очень счастлива. Но, конечно... В деревенской жизни гораздо меньше разнообразия, чем в здешней. Все дни там похожи один на другой. Зато время тратится там гораздо разумнее, чем в городе, не так ли? Вы думаете? разве нет? Я не заметила существенной разницы. Здесь вы целый день ищете развлечений. Так же, как и дома. Только там я реже их нахожу. И там и здесь я совершаю прогулку. Но здесь, на каждой улице, я могу встретить самых разных людей. А там всего лишь навестить миссис Аллен. Мистер тил не был в восторге. — Всего лишь навестить миссис Аллен? Какая узость горизонта! Однако, когда вы снова канете в эту бездну, вам все же будет о чем вспоминать. Вы сможете рассказывать о бате обо всем, что здесь пережили. «Да, конечно. У меня никогда не будет недостатка в темах для разговора с миссис Аллен или с кем-то еще. Наверное, дома я в самом деле буду постоянно рассказывать о бате, так он мне понравился. Если бы только папа и мама, а также все остальные оказались здесь, я чувствовала бы себя вполне счастливой. Я так была рада, когда приехал Джеймс, это мой старший брат. К тому же оказалось, что семья с которой мы только что подружились, с ним уже близко знакомо. Нет, разве Бат может кому-нибудь надоесть? Во всяком случае, это не грозит тем, кто приезжает сюда с таким, как у вас, свежим восприятием окружающего. Но большинство здешних завсегдатаев уже давно оторвались от папы и мамы, а также от старших братьев, и вместе с ними утратили непосредственное восприятие радости от балов, спектаклей и того, что встречается на каждом шагу. На этом беседа прервалась. Танец потребовал усиленного внимания, и им уже нельзя было отвлекаться на что-либо другое. Вскоре после того, как они приблизились к дальней стороне зала, Кэтрин почувствовала на себе пристальный взгляд джентльмена, стоявшего среди зрителей, в непосредственной близости от ее кавалера. Это был весьма внушительного вида мужчина с военной выправкой, переваливший пору расцвета, но еще в соку. И она заметила, как этот человек, не сводя с нее глаз, что-то запросто шепнул мистеру Тилни. Смущенная вниманием джентльмена и краснее от того, что оно могло быть вызвано каким-нибудь беспорядком в ее туалете, Она отвернула голову. Но в это время джентльмен отошел, а ее кавалер приблизился к ней, сказав, — Я вижу, вы пытаетесь угадать, о чем меня только что спрашивали. Этот джентльмен знает, как вас зовут, и вы вправе узнать, кто он такой. — Это генерал Тилни, мой отец. Кэтрин могла произнести только а Но эта «а» выразила все надлежащие чувства, внимание к сказанному и доверие к собеседнику. Она следила теперь взглядом за пробиравшимся сквозь толпу генералом с подлинным интересом и искренним восхищением. — Какая красивая семья! — заметила она про себя. Новым источником радости для нее была беседа с Местилни, продолжавшейся до окончания бала. Со времени приезда в БАД Кэтрин еще ни разу не выбиралась на пешую загородную прогулку. Местилни, знакомая здесь со всеми обычно посещаемыми местами, рассказывала о них так, что у ее слушательницы возникло страстное желание увидеть все собственными глазами. И когда она прямо высказала опасение, что ей трудно будет найти себе спутника, брат и сестра предложили ей как-нибудь утром отправиться на прогулку вместе с ними. — Это бы доставило мне самое большое удовольствие! — воскликнула Кэтрин. — Давайте не откладывать. Пойдемте завтра. Предложение было охотно принято с одной только оговоркой со стороны мисс Тилни относительно дождя, хотя его, по мнению Кэтрин, никак не следовало ожидать. К двенадцати часам они должны были зайти за ней на палтни стрит «Так помните, завтра в двенадцать», сказала Кэтрин, прощаясь со своей подругой. Другой, более давней, более заслуженной подруги Изабеллы, преданностью и достоинствами, которой она так гордилась в течение двух предшествовавших недель, Она за весь вечер почти не видела. Ей очень хотелось поделиться с ней своим счастьем, но она охотно согласилась с миссис Аллен рано покинуть бал. И на обратном пути сердце ее подпрыгивало в груди от счастья, как сама она подпрыгивала на подушках кареты.